Глава 19. Рискуя всем ради Евангелия. Я всегда старался быть хорошим хранителем истории, дарованным мне Богом, чтобы он продолжал писать посредством меня. От хорошего хранителя требуется доверие и следование его выбору момента. Частичный интерес к моей истории уже давно вызвал многочисленные просьбы создать по её мотивам книгу или фильм. Я рассказывал его время концертов, но не верил, что она хорошо получится на бумаге или плёнке. Бог всё ещё направлял меня через исцеление, восстановление и новую жизнь с Эдрен и нашими детьми. Пока Эдрен была беременна Игоном, я начал чувствовать, что пришло время сделать следующий шаг в моей истории. В 2011 году я выпустил первую версию этой книги. В следующем году я начал работу над переработанной и расширенной версией с другой издательской стратегией, которая сделала бы мою историю доступной большему количеству людей. Книга вышла более чем через 10 лет после того, как Милиса отправилась на небеса. Но я недооценил трудности воскрешения в памяти этой части моей жизни в процессе написания истории. Прожить всё заново. Вот через что мне пришлось пройти. Обсуждая свою историю с людьми, которые помогли книге увидеть свет, я получал просьбы не только вспомнить подробности, о которых так давно не задумывался, но и описать сцены, которые пытался забыть. Это вызвало прилив былой боли и печали. После того, как книга была опубликована и с ней ознакомились читатели, мне стало понятно, что моё общение с людьми напрямую связано с глубиной воспоминаний, на которые я готов погрузиться в процессе написания. Я получил ценный урок о силе наших свидетельств. Хотя обстоятельства и истории людей могут сильно различаться, чем глубже мы позволяем себе открыть наши чувства и эмоции другим, тем больше находим с ними общего и можем общаться друг с другом, служить друг другу и вместе переживать Божье исцеление на более глубоких уровнях. Другими словами, я вряд ли повстречаю огромное количество людей, чьи супруги болели раком и отправились к Иисусу через 3,5 месяца после свадьбы. Моя история состоит из конкретных обстоятельств, которые, возможно, мало кто испытал и был вынужден преодолеть, но разбирая проблемы страха и доверия, одолевшие меня после смерти Милисы, я общаюсь с людьми, которым эти проблемы тоже могут быть близки, вне зависимости от обстоятельств их историй. И молю об этом Всевышнего, помогаю им найти то, что сам должен был принять в своей жизни, как новую норму. Написание ранних версий этой книги было нелёгким занятием, но оно оказалось полезным. Желание донести до людей историю того, что Бог сделал для меня, осталось и по окончании работы. Вскоре после выхода книги моему менеджеру Мету Бальму позвонил Кевин Даунс, который является актёром, сценаристом, продюсером и режиссёром, активно работающим в киноиндустрии для верующих. Кевин недавно сыграл роль Шейна, одного из главных героев в фильме Отважный. В то время популярность кинолент, посвящённых религии и стремительно росла, и Кевин захотел снять фильм по моей книге. Мы предприняли первые шаги по поиску режиссёра и сценариста для разработки сценария, но попытки выходили неудачными. Я не хотел форсировать события, потому что лишь Бог ведал, в какой момент работа над фильмом пойдёт наиболее успешно. Мы всё отложили, и я вроде как забыл об идее. Между тем, пока работа над фильмом не клеилась, со мной связался пастор из Индианы, наставлявший меня в юности Джет Гаурли. Джет, сестра его жены Мелании и её муж Пол служили миссионерами в Киргизии, стране, расположенной на западной границе Китая, население в которой на 90% состоит из мусульман. Мы с Эдреном начали служить в организации Speaking Cloudor в 2012 году с целью нести послание Христа до каждого уголка мира. В рамках нашего служения мы сотрудничали с церквями в зарубежных странах для проведения различных мероприятий, включая конференции по преподаванию и богослужению, проекты помощи в областях здравоохранения и мероприятия в стиле крестовых походов. Jet обратился ко мне по электронной почте с предложением привести свою группу в Киргизию. Я изучил информацию и узнал, что страна переживает гражданские волнения, и там были случаи подавления христианства и депортации миссионеров. Я ответил, что учитывая проблемы в Киргизии, поездка туда не кажется мне разумной. Джед любезно ответил, что полностью понимает моё нежелание, раз уж я не верю в желание Господа, чтобы мы приехали в эту страну. Затем он добавил, что это, вероятно, последняя такая возможность, потому что правительство закрывает двери для пропаганды и любых открытых заявлений о христианстве. Церкви вынуждены уходить в подполье. О, Господи, подумал я, прочитав эти слова. Я хорошо знал Джеда и понимал, что он не пытается давить на меня. В тоне его письма чувствовалось отчаяние, и я начал задумываться о поездке в Киргизию. Я всегда говорил о том, что полностью посвятил себя Богу, и учитывая мою историю, явно прошёл через многое в жизни. Через все испытания Бог доказал свою любовь ко мне. В то время у меня как раз вышел альбом Reckless. В заглавной песне говорилось о безоглядном следовании туда, куда ведёт Бог. Мы с Эдрианом стали молиться. Я сообщил ребятам из группы о приглашении приехать, и они помолились. В конечном счёте мы все обрели покой в решении отправиться в Киргизию. Иджет начал процесс получения для нас разрешения на въезд в его страну. Министерство по делам религии Киргизии и Государственный комитет национальной безопасности ГКНБ проверили нас онлайн. Очевидно, награда, которую они прочли, упрочила нашу репутацию, но не захотели ознакомиться с текстами наших песен. Знаю, что в моих песнях говорится об Иисусе, я подумал, чуваки, смотрите, их сколько хотите. Мы получили разрешение на въезд, но нам сказали, что мы можем только выступать с концертами и ни в коем случае не проповедовать о христианстве. Мы следили за новостями из Кыргызсии, то ли нам так казалось из-за более пристального внимания, то ли всё происходило на самом деле, но гонения на христиан там усиливались. Никто из нас по-прежнему не переживал, но мы также ожидали, что поездка получится интересной. Слежу за собой и за словами. Мы запланировали недельный тур из мероприятий и концертов в Киеве, столице Украины, по пути в Киргизию. На одном из наших киевских концертов собралось 1000 человек, и сотни людей посвятили свои жизни Христу. Ощутив этот невероятный отклик, мы поднялись на борт самолёта, который направлялся в Киргизию. Несмотря на то, что я сорвал голос, отыграв столько концертов подряд, Бог явно помогал нам в поездке. Вторием мы этого не знали, но в день нашего прибытия в столицу Бишкек CNN News опубликовал в интернете статью под названием Тайные верующие проповедуют под обстрелом. В статье рассказывалось о том, как верующие из Киргизии и трёх соседних стран вынуждены тайно встречаться в Киргизии из-за усиливающихся ограничений на религию и угроз избиения, ареста или убийства христиан. Когда мы приземлились в Киргизии, нас охватило совсем иное чувство. Выйдя из самолёта, мы ощутили на себе настолько сильное давление, что казалось, будто входим в тёмную комнату, не имея ни малейшего представления о том, что там находится и что будет дальше. Я не мог дышать, словно на грудь что-то давило. Все в нашей группе путешественников, включая моего отца, напряглись в ожидании дальнейших событий. Оказавшись в отеле, я ощутил явное нежелание выполнять наш прямой долг проповедовать о Христе. На следующее утро наша группа собралась и заговорила об очевидной необходимости молиться. Во время молитвы мы снова почувствовали, как на нас нахлынуло умиротворение по поводу нашего решения приехать в Киргизию и почувствовали уверенность в том, что Бог будет направлять и защищать нас на протяжении всей недели пребывания в стране. Мой отец поговорил с группой местных церковников, приводя примеры из своей жизни о том, как наши страдания возвеличивают красоту и славу Бога. Он читал из послания к Филиппийцам: "Теперь я хочу, чтобы вы знали, братья и сёстры, что случившееся со мной на самом деле послужило продвижению Евангелия. В результате всей дворцовой гвардии и всем прочим стало ясно, что я страдаю в цепях за Христа. И благодаря моим оковам большинство братьев и сестёр укрепили веру в Господа и ещё больше осмеливаются проповедовать Евангелие без страха". Участие моего отца в этой просветительской работе оказало особое влияние в среде, где глубоко уважали родителей и старших. И по мере того, как мы узнавали всё больше об угрозе возможного преследования, под страхом которого жили местные церковные лидеры, отрывок, который читал мой отец, становился всё более и более своевременным. Во время одного молитвенного собрания я зачитал отрывок из Священного Писания, который Эддиан прислал мне по электронной почте. Его слово горит в моём сердце как огонь. Огонь глубоко проникший в кости. Я устал держать это в себе. В самом деле не могу. Со всех сторон шепчут кошмар, как ни взгляни: осудите его, давайте осудим его. Но Господь со мной, как могучий воин, так что мои преследователи оступятся и не победят. Они потерпят неудачу и будут полностью опозорены. Их бесчестие никогда не будет забыто. Воспойте же Господа, воздайте хвалу Господу. Он спасает жизнь нуждающимся. освоболяет из рук нечестивых. И в Киргизии и дома мы получали подтверждение того, что Господь защитит нас. Но им первым большим мероприятием для проповеди стала пресконференция. Конечно, сотрудники из Министерства по делам религии посетили её. Они даже не пытались скрывать своё присутствие, чтобы следить за нами и в частности за тем, что я говорю. Музыканты из Америки были большим событием для страны. И рекламные плакаты с моей фотографией развесили по всему Бишкеку. Ожидание нашего приезда усилили члены местных церквей, которые переводили наши песни на русский язык не только для жителей Киргизии, но и соседних стран. Местные информагентства стремились выяснить, зачем мы приехали в Киргизию. На самом деле, во время пресс-конференций мне неоднократно задавали этот вопрос в различных формулировках. Каждый раз я отвечал, что мы приехали, чтобы исполнять наши песни для их страны и их народа. Одна из представителей прессы не сводила с меня глаз. "Но почему вы приехали?" спросила она с настойчиустью в голосе. Я бы с удовольствием ответил: "Хочу рассказать людям об Иисусе и пригласить их присоединиться к нам, чтобы принять его как своего Господа и Спасителя". Но я понимал, что должен быть осторожен в своих словах, особенно в том, что касается имени Иисуса. "Я через многое прошёл в своей жизни", сказал я, затем кратко пересказал свою историю. Бог многократно даровал мне исцеление, подвёл я итог. Он показал себя верным и подарил мне надежду среди невзгод. Я хочу поведать людям, что надежда существует, потому что все мы проходим через трудные времена и борьбу. Я мог лишь догадываться, как эта женщина воспримет мой ответ, но её взгляд смягчился. После той пресс-конференции я дал ещё несколько интервью и с каждым разом чувствовал себя всё смелее. В одном из интервью я рассказал больше о своей любви к Богу и о том, как Иисус спас мне жизнь. Наш тур включал в себя вечер богослужения для молодёжи из местных церквей. В Киргизии молодёжь была вовлечена в самое сердце грандиозной религиозной войны. Нехристианские философские течения также пытались привлечь внимание юношества, не говоря уже о высоком уровне потребления наркотиков и алкоголя. Входя в помещение для собраний, я услышал, как Джет сказал Камуту: "Мы разберёмся с этим позже". Я остановился и повернулся к нему. С чем разберётесь? Что происходит? Не беспокойся об этом, ответил он. Поговорим позже. Я отношусь к тому типу людей, которые предпочитают сразу во всём разобраться, не откладывая в долгий ящик. Ты понимаешь, что я уже обеспокоен, возразил я. Так что лучше расскажи мне. Ну, неохотно проговорил он. У нас есть друзья, которые смотрят новости, и они сообщили, что по всем каналам призывают Не идти на мероприятие Джерми Кемпа, так как оно носит провокационный характер и поднимет народные волнения. Вот здорово. Что мы тогда вообще сделаем? Нам позвонили из Министерства по делам религии и продолжил Джэт и сообщили, что могут отменить все мероприятия или разрешить вам только исполнять песни без общения с публикой. Словно этого было мало, Джэт добавил, что я должен быть осторожен в своих словах ради местного пастора. Пашу, потому что на него взложили всю ответственность за мероприятие. Нас уведомили, что если ты скажешь что-то не то, предупредил Джет, то Пашу посадит в тюрьму на год. Во мне стал расти страх. Я боялся сказать что-нибудь не то, сам того не понимая, меня шокировала мысль, что по моей вине Паша попадёт в тюрьму. Я продолжил участие в молодёжном мероприятии, отягощённый неопределённостью. Пока мы вели богослужение, я ощущал, как сгустилась атмосфера в зале и страх внутри себя и среди молодёжи. После того, как мы с супругой закончили выступление, на сцену вышла бывшая мисс Украины и выразила свою любовь к Господу. Молодёжь пригласили выйти вперёд для молитвы, и десятки молодых людей сделали это. Пока мы молились, я не мог не думать о том, что будет с этими молодыми людьми после того, как они покинут концерт и вернутся в свои дома к прежнему образу жизни. Я начал петь молитвенную песню, и сразу же весь страх, густивший в помещении, исчез. Стена человеческого отчуждения рухнула. С сошлемлением я подумал, у нас всё получилось. С Божьей силой и помощью мы можем сделать это, независимо от того, что будет дальше. Казалось, всем в помещении стало легче дышать. Ещё больше молодёжи присоединилось к молитве, в которой все они поклонялись Богу в этот, как оказалось, прекрасный момент. После мероприятия мы отправились на ужин. Я посмотрел на Джеда через стол и спросил: "Мне нужно оставаться настороже?" Обычно Джет не старается сгущать краски, но он ответил: "Да, будь осторожен". Тогда до меня дошло, что плакаты с моим портретом размещены по всему Бишкеку. Спрятаться негде. Позднее тем же вечером я позвонил домой Эдрин. "Дорогая, только и вымолвил я, когда она ответила. "Привет, любовь моя", сказала она. "Как твои дела?" Я разрыдался. "В чём дело?" спросила она. Я писал ей, как прошёл вечер. Я не знаю, будет ли проведено мероприятие, признался я ей. А если оно состоится, и я скажу что-то не то, Пашу угрожают посадить в тюрьму на год. Что? Да, да, я не знаю, что будет дальше. Я хочу вернуться домой. Я готов вернуться домой. "Милый", отважно сказала она. "Ты был призван туда в смутное время. Ты вернёшься домой, но сейчас твоё призвание находиться там. Я верю в это всем своим сердцем". Слова Эдрен потрясли меня до глубины души. Когда мы закончили разговор, я взмолился: "Боже, я не могу этого сделать. Я слишком слаб". И почувствовал, как он ответил: "Прекрасно. Теперь ты готов выполнить это". На оставшиеся дни тура я полностью вверил себя Господу, признав, что собственных сил мне не хватит. "Правильно, не хватит", ощущал я его ответ. "Я хочу сам говорить через тебя". И, конечно, именно того же и мы желаем всегда. Но в сложившихся обстоятельствах данная мысль имела особую важность, поскольку Господь просто напросто велел мне: "Не открывай рот, пока я не скажу тебе". Перед заключительным выступлением мы взяли выходной, и несмотря на успех молодёжного мероприятия, от последнего концерта слишком многого не ожидали. Правительство публично предупредило о нашем концерте в новостях. Нам поступали угрозы смертью, включая потенциальную снайперскую атаку и заложенную взрывчатку. А по прогнозу погоды на весь этот день обещали дожди. Мы собрали свою группу поддержки, которая молилась за нас на другом конце света. Тем временем, в тот вечер наша команда и руководители местной церкви собрались для проведения истовой молитвы. Местные проповедники молились о подобном мероприятии в течение многих лет, задолго до того, как было решено пригласить нас в свою страну. По юджет описывал, как в тот вечер почувствовал, что концерт станет кульминацией работы, которую Бог провёл в сердцах киргизского народа. Опыт изменившей жизни. Когда мы приехали на стадион для проведения концерта, нас встретили пикетчики. Поступило известие, что полиция уже задержала одного человека за то, что он угрожал нам расправой. В высоком эмоциональном напряжении мы с участниками группы собрались помолиться перед началом мероприятия. И позвольте заверить вас, что наша молитва включала в себя всё: от погоды до снайперов. Выделенный нам из местных телохранитель, с которым, скажем так, я очень сблизился за последние пару дней, вошёл в гримёрку группы, смертельно бледный от ужаса. "Ты в порядке?" спросил я. Он положил правую руку себе на грудь и жестом показал, что у него учащённо забилось сердце. "Там много чего происходит", ответил он. "Ясно", проговорил я. Ты пропадёшь. Мы вместе пропадём, сказал он на ломаном английском. Возможно, он пытался подбодрить меня этим обещанием. Но если так, то попытка провалилась. То есть мне было приятно, что он готов отдать за меня жизнь, но готовясь вот-вот выйти на сцену, я сильно надеялся, что это не потребуется. Покидая гримёрку, я взмолился: "Услышь меня, Господи. Теперь всё в твоих руках". По дороге на сцену наша группа начала петь молитвенную песню. Я ощущал покой и радость. А потом прилив сил, не собственных, а дарованных мне Богом. Позже я увидел фотографию, сделанную во время нашего выхода на сцену. Я выглядел так, словно мне на всё наплевать, а мой телохранитель стоял на переднем плане, напряжённо разглядывая толпу. Мы совершенно друг от друга отличались. Сила и могущество Бога поразительны. Во-первых, перед концертом моросил дождь, но во время нашего выступления он прекратился. Стоя на сцене, я поднял глаза к небу и увидел тёмные дождевые тучи. повсюду, но не над стадионом, словно их кто-то специально разогнал над нами. Во-вторых, во время концерта казалось, что меня всего наполнил Святой Дух. Я склонен много говорить между песнями во время выступлений. В тот вечер я поделился с публикой только тем, что как сам чувствовал Святой Дух, непосредственно велел мне поведать. Концерт посетили около 8000 человек. Он начался хорошо, но как только я пропел слова Иисус ты путь, стадион внезапно покинули примерно 2000 зрителей. казалось четверть аудитории хотела уйти, но ждала, когда выйдут первые несколько смельчаков. Продолжая петь, я наблюдал, как они уходят, но не стал ничего менять в нашем выступлении. Ощутив, что Святой Дух побуждает меня говорить, я заговорил. Молчал, если не чувствовал в себе его воли. С точки зрения выступления я вёл себя не так, как обычно, но был полон решимости не проронить ни слова без веления Господа. Когда мы закончили играть, Паша взял микрофон. Он не упомянул слово спасение, но сказал: "Если вы хотите услышать больше об Иисусе, у нас здесь есть люди, готовые с вами о нём поговорить". Мне хотелось увидеть реакцию зрителей, но охрана быстро увела нас со сцены и сразу же посадила в ожидающий автомобиль из-за угроз расправы над нами. Это кажется странным даже сейчас, когда я описываю ту ситуацию, и мне не нравится идея сбегать сразу после заключительной песни. Но тогда лучшее, что мы могли сделать это устранить объект угроз, а именно меня, и позволить местным верующим служить своему народу с максимальной пользой. В машине мой отец сказал мне: "Никогда не слышал от тебя более одухотворённой речи". Я до сих пор утверждаю, что всё сказанное мной в ту ночь исходило от Господа, и я не открывал рта без его повеления. Это был самый переломный момент в моей жизни. Я верю, так сложилось потому, что независимо от того, насколько безумной казалась вся ситуация или насколько мрачной была обстановка, я знал, что нахожусь там и делюсь своей историей во славу и по воле Господа. Как и сказал Эдрен, по телефону я был призван туда в смутное время велением Божьим. Меня терзало множество сомнений и тревог, начиная с того момента, когда мы решили отправиться в путь и до того, как я вышел на сцену в тот вечер. Но я также понимал, Если следовать воле Бога, вместо того, чтобы сопротивляться ей, его могущества хватит, чтобы защитить меня, независимо от того, что творится вокруг. В тот вечер в Киргизии Бог помогал нам. Позже я узнал, что когда мы уходили к машине Паши со сцены, обратился к народу со словами: "Если этот американец может прийти и проявить достаточную смелость, чтобы проповедовать на этой сцене, то нам тоже нужно выйти из тени". судя по тому, что я слышал, наш тур оставил население Бишкека неизгладимое впечатление. Мне сказали, что жители столицы откликнулись на то, что американский музыкант покинул свою безопасную страну и переехал к ним в гости, чтобы проповедовать Евангелие. Сам же я скорее описал бы всё так: американский музыкант был напуган и не знал, что он там делает, но Святой Дух дал ему возможность сделать то, для чего Бог призвал его в Киргизию. Любая смелость, которую я проявлял, сходил от Бога. Джет со своими родными в конце концов был вынужден покинуть Киргизию, потому что их визы не продлили после нашего визита. Сейчас они активно трудятся в Грузии, а Пол и Мелони проповедуют на Ближнем Востоке. Я жил довольно бурной жизнью, скучать не приходилось. Та поездка в Среднюю Азию стала для меня очередным опытом. Я проповедовал во многих странах, Но только в Киргизии я впервые столкнулся с такой опасностью и таким неприятнием нашей миссии. Впервые я по-праву рискнул жизнью ради Евангелия. Одно дело быть готовым рискнуть жизнью, но совсем другое по-настоящему пройти через это. Оказавшись в новой для себя ситуации, я ощутил присутствие Святого Духа так, как никогда не испытывал прежде. Я вернулся домой другим человеком.